Глава 6. На следующее утро Наташу разбудил осторожный стук в дверь. Девочка сладко зевнула, потянулась и перевернулась на другой бок. Стук повторился. Наташа недовольно поморщилась и проснулась. Кто там? Госпожа, это я, Аслунд. Господин Горд просил передать, что завтрак через полчаса. Воспоминания о вчерашнем чопрном и скучном завтраке слегка подпортили настроение. Хорошо, спасибо, Аслунд. Я буду готова. Девочка резко села и недовольно глянула на себя. Вчера вроде бы все купили, а вот про пижаму забыли. Она поспешно оделась, затянула шнуровку рубашки, чулки. Неужели тут мужчина носит такое убожество вместо носков? Теперь в ванную комнату. Не забыть камзол, без него вид как ушла пая какого-то. Через полчаса Наташа, взяв сумку в сопровождении Аслунда, вошла в столовую. Аслунд, правда, тут же, не забыв поклониться, вышел. В столовой со вчерашнего дня ничего не изменилось. Тот же шикарный сервированный стол, те же слуги в вливрех и та же невыносимая чопорная атмосфера. Наташа быстро глянула на хозяев. И Алёна и Егор, и Амальт сидели спокойно, словно и не было вчера никакой ссоры. Завтрак Наташа поспешила закончить как можно быстрее, но сделала только хуже, поскольку выйти за стол раньше хозяев Было крайне неудобно. Оставалось только сидеть и ждать, когда это мучение подойдет к концу. К счастью, то ли Горд решил проявить милосердие, заметив состояние гостей, то ли самому не терпелось задать интересующие его вопросы, но он нарушил молчание. "Госпожа Наташа, вы сегодня собираетесь начать поиски или вам еще что-нибудь нужно купить для личного пользования?" Атмосфера за столом была настолько гнетущей, что девочка обрадовалась и такому разговору. Я уже ещё вчера была в парке и разговаривала с вашим садовником. Сегодня хочу начать осмотр дома. Я полагаю, что искать надо именно в парке, вмешался Амаль. в доме мы везде искали, парк же большой. В нём можно так спрятать, что потом и сам не найдёшь. Наташа хотела уже выдать свои вчерашние размышления по этому поводу, но тут наткнулась на печальные глаза младшего Гринвера, и ей стало просто его жалко. Может, вы и правы, но все равно начать надо с дома. Хочу узнать характер вашего отца, поэтому, если можно, я хотела бы посмотреть его спальню и рабочий кабинет. Если вы уже поели, Вы можете идти смотреть. Аслунд проводит вас. А когда закончите со спальней, Амальт сопроводит в кабинет. Мне бы хотелось, чтобы осмотр кабинета вы проводили в присутствии кого-нибудь из членов семьи. Хорошо. Тогда я с вашего позволения пойду, чтобы попасть в спальню Лорели Гринвера, идти пришлось в другое крыло дома. Да и здесь вышла заминка, поскольку дверь оказалась заперта. А у кого находится ключ, никто не знал. В конце концов удалось разыскать бывшую служанку Лореле, которая раньше убиралась в комнате. Недовольно ворча, что всякие посторонние ходят в спальню господина, она все таки открыла дверь. "Вы уж не сердитесь на нее, госпожа", прошептал Асланд. Она и раньше была слаба умом, а как господин умер, так совсем тронулась. Спальня оказалась вполне обычной комнатой, без излишеств. Кровать, тумбочка рядом, секретер у окна, дыра под потолком прямо над кроватью. А еще над секретером и над шкафом с одеждой. Сам шкаф был отодвинут от стены, и заглянув за него Наташа, кто бы мог подумать, обнаружила дыру и там. Судя по всему, в этой комнате драгоценности искали старательней, чем в других местах. Старая служанка, не отступая, ходила за девочкой, бурави ее сердитым взглядом. Аслунд хотел было уже ее прогнать, но Наташа махнула ему рукой: "Пусть ходит", хоть ее поведение и раздражало. Но девочка надеялась узнать у нее что-нибудь о господине. Наташа для начала обошла комнату, стараясь ни до чего не дотрагиваться, выглянула в окно, заглянула в ту дыру, до которой доставала. Аслунд, я давно уже хочу спросить, что тут такое? Почему там пустота в стене? Это вентиляция, госпожа. Господин Горд решил, что господин Лориэль не смог бы подготовить нормальный тайник, поэтому подумали, что он просто выставил вентиляционную решетку и либо спустил туда на веревке, либо просто бросил в мешочек с драгоценностями. Их ведь и разделить можно. В первом случае конец веревки будет виден, если выставить решетку, во втором придется пробивать стену там, где вентиляционная шахта делает поворот. Все дыры наверху это бывшие вентиляционные решетки, а те, что ниже, там шахта делает поворот. Оригинальный тайник мог бы получиться, вынуждена была признать Наташа. Оно слишком очевидный. О и Гринвери отзываются как об очень умном человеке. И по-прежнему непонятно, почему он это сделал. Девочка села на кровать, Поправила одеяло. Задумалась. Служанка и Аслунд стояли возле двери. Первая косясь на девочку подозрительным взглядом, а второй в ожидании приказов. Наташа вздохнула. Аслунд, можете рассказать, как умер ваш господин? Больше ничего в голову не пришло, но начинать с чего-то надо. К сожалению, я не посвящен во все детали. И мои знания основаны по большей части на пересудах и слухах. Вам лучше с госпожой Риалоной поговорить, она видела отца последней. Риалона? Да, она приносила ему на ночь горячее вино, а утром Мира, эслунд кивнул на служанку, обнаружила господина уже мертвым. Интересно. А что, Риалона всегда приносила вечером вино отцу? Перед сном господин всегда выпивал стакан горячего вина. Его готовили заранее на кухне. Приносил его обычно кто-нибудь из слуг, но в последние четыре дня перед смертью он просил, чтобы для него все делало только Риалона. Госпожа была очень недовольна. Надо думать. Не завел дочь до служанки. Наташа достала тетрадь с календарем. Так, четыре дня назад. Стоп. Этот день у нее уже был отмечен. Наташа вспомнила вчерашний разговор с садовником. В этот день умерла собака Луриэля Гринвера. и тогда же, по словам старика, господин сильно изменился, словно предчувствовал смерть. В этот же день, похоже, он заставил Риалону ухаживать за собой. Он очень любил дочь? Да, это все отмечали. Он всегда выделял ее среди своих детей. И в чем это выражалось? Аслонд замялся. Извините, госпожа Наташа, но я не могу обсуждать хозяев. Лучше задайте этот вопрос кому нибудь из молодых господ. Что ж, спасибо. Я поняла. Я не хотела быть бестактной, просто странно это все. Странно, Ну, непонятно, понимаете? Мой отец всегда говорил, что если тебе кажется что-то странным, надо разобраться в причине. Причину я не понимаю. Если Лорель так любил дочь, почему заставил ее прислуживать себе? Что ж тут непонятного? неожиданно вмешалась старуха. Сразу видно, что у вас нет привязанностей в жизни, чудовище. Старуха с откровенной ненавистью уставилась на девочку. Та даже поёжилась от этого взгляда. Просто господин в последние дни хотел как можно больше времени провести с теми, кого любил. "Наверное", поспешно согласилась девочка под этим взглядом. Чтобы как-то отвлечься, она сделала пометки в тетради, почесала карандашом за ухом, покосившись на старуху. Та продолжала буравить девочку взглядом. Что я ей такого сделала? буркнула она себе под нос. Потом решила не обращать на нее внимания, хотя это было непросто. Взгляд старой служанки Наташа ощущала даже когда не смотрела на нее. Девочка положила тетрадь на прикроватную тумбочку и выдвинула верхний ящик. Вы не получали разрешения лазить в вещах господина? Тут же вмешалась старуха. «Все в порядке, мира поспешил заговорить Аслунд. У госпожи есть разрешение от Горта. Молодой господин всегда ненавидел отца, буркнула служанка. Боясь его при жизни, он теперь так мстит ему после смерти. Это низко с его стороны. Вещи покойного должны быть неприкосновенны. Девочка глянула на Аслунда. Тот пожал плечами и развел руками. Мол, я предупреждал, что старуха не в своем уме, но не обращайте внимания. Если что, я ее беру на себя. Наташа согласно кивнула и вернулась к ящику. Здесь ничего интересного не было. Дорожные на СССР, какие-то бумаги. На СССР интересно. А ему здесь место? Девочка достала футляр и заглянула туда. А НССР был полностью собран. Можно сразу брать и отправляться в дорогу. А, Слонд, разве господин Лорель куда-то собирался? Хотя, подождите. девочка из кормашки чехла достала какую-то бумажку. Кроншер. Это что такое? Кроншер это один из островов архипелага. Там находится лечебница и медицинская академия. Они используют нетрадиционные методы лечения, как я слышал, без использования магии. Нетрадиционные методы лечения без магии? Ну, в общем-то, логично. Дома нетрадиционные методы лечения состояли как раз в обратном в использовании магии. И так ли они были неправы? Теперь Наташа уже не готова была утверждать. Хотя понятно, Что основная масса так называемых магов обычные шарлатаны. А это что? Девочка показала найденные бумаги Аслунда. Тот подошел и взял их. Это вот билет на корабль. Он показал один листок. Похоже, господин собирался на Кроншер для лечения и оплатил себе место в больнице. новый листок лег на кровать. И договорился с кем-то в академии. Это вот согласие на его обследование шестнадцатого он и должен был отплыть. Спасибо, Аслонд. Девочка разложила все листы на кровати и внимательно осмотрела их. Скажите, о чем болел господин Луриэль? Если он собирался в плавание, значит, надеялся пережить его? Я не знаю, госпожа. Вам лучше с семейным врачом переговорить, который его осматривал. С какого-то времени он начал слабеть, жаловался на боли в животе. Потом ему стало лучше, но после смерти Джена начал совсем сдавать. Однако на боли больше не жаловался. Мы надеялись даже, что он поправится. Хотя он и ходил все время в плохом настроении, но вроде как ему стало лучше. А вы знали, что он собирается на этот кроншер? Нет, откуда? Я не был личным слугой господина. А кто был? Обарон, но господин прогнал его. Прогнал? Да, мы все удивились. Обарон служил господину почти пятнадцать лет. Однако господин Лориэль отослал его в охотничий домик, отказавшись от его услуг. А где он сейчас? Там же, его управляющим назначили. То есть Его вроде как повысили даже. Вроде как да, только я не хочу обсуждать приказы господина но Оберна. Когда уезжал, плакал. Он очень любил господина. И когда это случилось, в смысле, когда господин Лориэль отказался от услуг Оборна? 13 -го? я почему запомнил, это случилось как раз на следующий день после смерти Джана. Собаки Ну да. Я ведь уже говорил, что господин после этого сильно изменился. Наташа озадаченно почесала в затылке. Неужели старик так сильно любил свою собаку, что после ее смерти совсем с катушек съехал? Помнится, она читала статью в Венеции про девочку, которая заснула летаргическим сном, когда потерялся ее любимец. Но это же ребенок был. У взрослых вроде бы психика должна быть поустойчивей. Девочка сложила все бумаги и сунула их между листами своей тетради, чтобы изучить позже. Она СССР убрала на место и задвинула ящик. В остальных ничего интересного найти не удалось. Личные вещи, которые могут понадобиться в любой момент, что-то типа фонарика, впрочем, фонариком и оказавшееся. Девочка тут же его приватизировала, полагая, что лишним при исследовании дома он точно не будет. Прихватила и найденную лупу. У господина Лореля было плохое зрение, поинтересовалась она, держа лупу на вытянутой руке и разглядывая сквозь нее окно. Он был дальнозоркий, поэтому всегда читал с помощью лупы. У господина и в кабинете есть такая же Что ж, можно сказать, что я почти Шерлок Холмс, Осталось найти доктора Ватсона. Аслунд, не согласитесь, на эту роль. Простите, госпожа, но у меня нет медицинского образования, я не могу быть вашим врачом. Наташа вздохнула и сунула лупу с фонариком в сумку. Это была шутка, Аслунд. Не обращайте внимания. Девочка еще раз внимательно осмотрела и заглянула в шкафы и даже под кровать. Что с самого начала поразило ее в комнате, так это порядок. С момента смерти хозяина здесь, похоже, не убирались, и пыли накопилось много. За исключением этого, каждая вещь лежала строго на своем месте. Понятно, что слуги наводили порядок, но сразу видно, что и сам хозяин отличался крайней аккуратностью. Все на месте. Что нужно в тумбочке всегда под рукой, порядок в шкафах. В столе ничего интересного, стопка бумаги и пищи и принадлежности все в строгом порядке. А стол всегда такой? Я имею в виду, никаких записок на нем не было? Отец никогда не оставлял здесь никаких записок. Вдруг раздался голос от двери. Наташа, прекратив рассматривать стол, обернулась. В дверях стоял Амальт. "Я ждал, когда вы освободитесь, чтобы пройти в кабинет", пояснил он. "Не думал, что вы тут так долго задержитесь. Мы здесь все обыскали, никаких записок и пояснений, ничего. А что вы имели в виду, когда говорили, что ваш отец не оставлял здесь записей?" Стол у отца стоял тут только на случай, если ему нужно было срочно что-то записать. Никаких деловых бумаг или записей он здесь не хранил, все бумаги лежали у него в рабочем кабинете. Строгий порядок, да? Всему своё место. да? Амальт прошёл в спальню, провёл рукой по столу, поправил стул вот так. Сколько себя помню, здесь всегда было так. Что ж, наверное, тут закончим. Наташа направилась к выходу. Теперь кабинет. Амальт вышел следом. Наташа услышала за спиной, как старая служанка закрывала дверь. "Аслунд, ты пока не нужен", сказал Амальт. "Если понадобишься госпоже, она позовет», — И пояснил Наташе, Брат запретил пускать в кабинет слуг, пока не будет найдено наследство. А вы всегда слушаете брата? Его лучше слушаться, Амальт невольно оглянулся. До самого кабинета они шли молча. Наташа задумчиво покосывала губы. Что-то не давало ей покоя из того, что она видела или слышала в спальне. Но что? Скажите, Уже у двери вдруг спросила она: "А вы знали, что ваш отец собирался на Кроншэр?" "Куда?" искренне удивился Амальт. "На Кроншер В первый раз слышу. А что? Он собирался?" "Не знаю. неуверенно отзывалась девочка. Пока не знаю." Кабинет с момента последнего посещения ничуть не изменился." Амальт сразу занял место за столом. Ей подражая брату, чуть откинулся на спинку кресла. Наташа невольно улыбнулась. Похоже, для младшего старший брат служил непререкаемым авторитетом. В бюро деловые бумаги, в шкафах книги по истории Рурнейской империи. Отец был буквально помешан на ней. Да вы сами видите. А кивнул на коллекцию. Девочка подошла к стеллажам и еще раз осмотрела фигурки. А вы тут все знаете? «Какое там? Амальт махнул рукой. Отец никого не пускал сюда даже слуг со своей коллекцией, он возился без свидетелей. Сейчас покажу. Юноша поднялся, подошел к одному из шкафов и открыл его. Вот, смотрите, это все про нее». Наташа подошла, Все полки занимали папки с проставленными на них датами. Каждая имела свой номер. Однако, а вот это общий каталог. Юноша достал снизу синюю папку и раскрыл. Все листы в ней оказались пронумерованы и подшиты. Девочка сразу узнала твердый и аккуратный почерк Лориэля. А наверху стояла подчеркнутая дата, ниже пронумерованный список с перечислением. Наташа на вчиталась под первым номером значилась пирамида всевластия а теперь смотрите дата это у нас 10 лет назад вот этот шкаф амальт раскрыл один шкаф видите дата на папках ищем нужную вот она и смотрим что тут под номером «один»? Юноша раскрыл папку, быстро нашел Пирамида всевластия по легенде Рурнейсов. Такая пирамида помогала в политической карьере, обычно выполнялась из черного мрамора, реже из гранита. Представляла собой равностороннюю пирамиду, от концов которой строго по центру были прорезаны борозды. На вершине выемка, которую надо было наполнить своей кровью. бр Наташу передёрнуло. Рурныецы в этом отношении сумасшедшими были, пояснил, заметив реакцию девочки Амальт. Но надо признать, в магии крови им равных не было. Хотя ерунда все это. Это обычное средство для прояснения разума. Вовсе не обязательно так делать, но как я уже говорил, Рэрнейцы были помешаны на магии крови. Ну и дальше пирамида представляет собой средство для прояснения сознания и снятия усталости, Куплено такого-то числа на Веренском рынке за 56 дежей. Тут еще отсылки к статьям в энциклопедиях. Отец всегда отличался аккуратностью. А можно мне посмотреть, пожалуйста? Амальт протянул каталог девочки, а сам вернулся за стол. Наташа тут же с энтузиазмом погрузилась в изучение коллекции. Сначала девочка просматривала сведения обо всех предметах по порядку. Однако ей это быстро надоело, и она стала задерживать внимание только на том, что ее почему-то заинтересовало, потом просто пролистывала страницы. Похоже, А действительно интересовался всем этим. Коллекция была подобрана с тщанием, любовью и аккуратностью истинного знатока и увлеченного человека. Да нет там ничего интересного, заметил со своего места Амаль. Как раз наоборот. Очень интересно. Решили заняться коллекционированием? Занятия не из дешевых». "Вы ведь уже видели цену некоторых предметов. Хотя большинство вещей тут явный хлам, который представлял ценность только в глазах отца", Наташа не ответила, продолжая листать каталог. вот покупки годичной давности, вот за месяц до смерти, а это что?" Девочка с некоторым недоумением поглядела на очередной лист. В отличие от всех остальных, Он был заполнен до самого низа. Лориэль во всем был точен, и поля на каждой странице практически не отличались по ширине. А здесь лист заполнен до края. Девочка перевернула страницу. На другом листе стояла следующая дата, и ширина полей строго выдерживалась. Наташа пролистала еще дальше. Но везде, даже если оставалось написать всего одну строку, Лорель переходил на следующий лист, исключение только на одной странице. Наташа вернулась туда и глянула, что там написано. Фигурки десяти рурнейских гвардейцев из Аполита. Аполит? Амальт. А что такое Аполит? Аполит Я только примерно знаю, опал самый дорогой камень, камень магов. Опалит обладает примерно теми же свойствами, только искусственной. Его маги каким-то образом делают. А он, дорогой, Наташа подошла к стеллажу и принялась рассматривать фигурки десяти солдат, расставленных друг за другом колонной. каждой высотой с ее ладонь. Все замерли по стойке смирно. Мечи на поясе, копья прижаты к бокам. намного дешевле настоящего. Его же каждый более менее серьезный маг сделать может. Кстати, опалит имперская разработка. В свое время он стоил примерно одинаково с настоящим опалом, но потом его научились делать в больших количествах, и цена на него упала. Да и отличить его легко. Амальт подошёл к стенду и взял одного из гвардейцев. Видите, его цвет. А теперь посмотрите на свет. Внутри как будто трещинки идут. Это и есть отличительная черта Аполита. У нового они практически не видны. Но чем старше Аполит, тем лучше они заметны. Этим фигуркам, судя по всему, лет 600-700. Значит, они дорогие. «Как историческая или коллекционная ценность, безусловно. Я хоть и не знаток, но от отца многому поневоле научился. Если постараться, то тысяч за пять их продать можно. С ходу за пятьсот возьмут. Неплохо так, присвистнула девочка. Она отыскала описание экспоната. "Солдаты императорской гвардии Рореннери, судя по вооружению, Время их изготовления относится к династии Аруров. «Ну, не так и сильно ошибся, отозвался на эти данные Амальд. Аруры правили империей 150 лет, значит, их изготовили либо в XII веке, либо в XIII, то есть гвардейцам где-то около 800 лет. Куплено у проходящего каравана по случаю За 3.600 держей закончила чтение Наташа. Отец всегда умел делать дела, хотя порой и терял голову от своего увлечения, но тут он все таки в плюсе. Если продать, то выигрыш получается примерно полторы тысячи. Наташа достала лупу и изучила описание экспоната. Потом предыдущего протянула папку и лупу Амальту. Посмотрите, «Вам ничего не кажется странным. А Мальт первым делом осмотрел лупу. «Отцовская?» Да, из спальни. Вы не возражаете? Нет, юноша грустно улыбнулся. Отцу она уже без надобности. Он склонился над записью. Чернила кажутся более свежими по сравнению с чернилами в записи о следующем экспонате. Но как раз в этом нет ничего необычного. У отца вечно не хватало времени, он часто вставлял описания уже позже, делал заметки на листках, а потом аккуратно заносил их в свой каталог. Наташа задумчиво кивнула, потом снова принялась рассматривать каталог через лопа. Возможно, пробормотала она. Только я, знаете, чего не понимаю. Почему вы не продадите хотя бы часть коллекции отца? Вот вам и деньги на выплаты. Амальт усмехнулся. Госпожа Наташа, как вы думаете, какую сумму составляют выплаты? Хм, вроде тысяча. ежегодный взнос на нобилитет. Верно. А кроме него счета за дом и возвращение кредита, который брал отец для организации собственного караваны, собранные отцом специально для выплаты этого долга деньги пропали вместе с остальными. э, -э, -э я не помню, чтобы Игорь говорил об этом. И большая сумма? А зачем он бы стал говорить? Он же вам сказал про крайний срок. А сумма примерно сорок восемь тысяч. Боюсь, вся коллекция отца столько не стоит. Но даже если и стоит, продать её быстро невозможно. Если же вовремя не заплатить, то пойдут уже проценты. Очень большие проценты, и кредит потом получить будет для нас практически невозможно, Наташа присвистнула. Горд должен был мне об этом сказать. И чем вы тут занимаетесь, Амаль? Я думал, вы будете искать наследство, а вы коллекцией отца занялись. Наташа поспешно закрыла каталог. Амальт спрятал в шкаф все папки. Извините, но коллекция вашего отца очень интересная, она потрясающая. Горд наградил девочку свирепым взглядом. Вы здесь не для того, чтобы коллекцию отца изучать. Вы должны наследство искать, и только в случае успеха у вас есть возможность вернуться домой. Наташа покраснела. Мне она помогла. Может «Тогда вы скажете, где искать драгоценности? Нет? Значит, вы тут не тем занимайтесь. Амальт, выйди. Ничего доверить нельзя. Амальт поспешно исчез, А Наташа начала изучать кабинет под сверлящим взглядом старшего наследника. При таком присмотре чувствовала она себя не очень, понимала, что виновата, увлеклась коллекцией но ведь и вправду интересно. Она села за стол, закрыла глаза, представив, как чувствовал себя здесь прошлый хозяин, Заодно и от взгляда Горта избавилась. Скажите, а чем зарабатывал ваш отец? Вложениями, неохотно отозвался Горт, а наконец перестав на нее смотреть как на врага народа. Инвестировал купцам для покупки товаров долевое участие в сделках и еще играл на бирже. А как же тогда он вывел все деньги? удивилась Наташа. Ведь если он участвовал в сделках, то не мог просто забрать их, или я чего-то не понимаю. Вывел те, которые сумел, пусть и с потерями. А остальные? Ну, выведем, все равно не хватит на выплаты. К тому же, вывести мы их сможем с потерями процентов 30, если заберем деньги из дела раньше определенного срока. А к тому времени, как эти вложения начнут приносить серьезную прибыль, мы вынуждены будем объявить о банкротстве. Краткосрочное же вложения он продал сразу. Для этого много времени не надо, тем более у отца были хорошие связи, и найти покупателя ему было нетрудно. А вы нашли этих покупателей? Да, несколько ближайших друзей отца. Отец славился своим умением предвидеть, потому все его доли в делах были выкуплены охотно, тем более он продавал их на 5% дешевле. И никто не удивился? Удивились, конечно. Но когда речь идет о таких прибылях, лишних вопросов стараются не задавать. Я пробовал оспорить сделку, но бесполезно. Отец хорошо подстраховался. Все настолько законно, что даже тошно. Да даже если бы я выиграл суд, пришлось бы возвращать деньги, а их и нет. Так что этот шаг уже от отчаяния был. Горд вдруг опустился в кресло для гостей и устало потер лицо. Последнюю неделю и не спал почти. И Вот что. Прости, если я нагрубил сильно. Устал очень. Наташа очень удивилась этой смене настроения. Теперь, когда Горд сбросила маску богатого наследника одной из знатнейших семей республики, перед ней сидел смертельно уставший человек, который уже потерял надежду избежать краха, и перед которым маячила перспектива потери семейного состояния. Девочка непроизвольно подошла к нему и положила руку на плечо. «Да найдем мы это наследство. Вот честное слово, я очень постараюсь". Горст резко встал, на лице снова маска невозмутимой надменности. «Да уж, постарайся". Но эта его холодность уже не обманула девочку, и она невольно улыбнулась. Постараюсь. Да, скажите, а вы знали, что ваш отец собирался шестнадцатого на Кроншер? На Кроншер? Что он там забыл? В столице врачи намного компетентней, не понимаю. Нет, мне он ничего не говорил. Он со мной практически не разговаривал после смерти своей собаки. Словно избегал. М -м -м. Девочка даже растерялась. Она не ожидала такого ответа. Отец детям вообще хоть что-нибудь говорил? И опять это собака. А слуг у вас много? «Тридцать пять», тут же ответил Горд. А что? Наверное, это вы сможете сделать быстрее. Вы можете узнать, кто из слуг покупал билет на корабль, идущий на Кроншер. Горд задумался, потом пожал плечами могу Но какое это имеет отношение к поискам наследства?" "Не знаю", честно ответила Наташа. "У меня просто есть два вопроса, на которые я не могу найти ответа. И первый среди них: зачем Лурель, прошу прощения, ваш отец затеял все это, возможно, ответ в этой поездке». Игорь подошел к столу, вытащил чистый лист бумаги и что-то принялся писать. Закончив присыпал песком и аккуратно сдул. "Аслонд!" Слуга появился моментально. Горд протянул ему записку. "Отдай Джеральду. Как сделает, пусть сообщит мне. Нет, госпоже Наташа. Если у нее возникнут еще какие-то вопросы, пусть ответит." Аслонд поклонился и исчез. "Джеральд это управляющий", пояснил Эгорд. "Он все узнает и расскажет." В этот момент в кабинет вошла Риалона в дорожном платье. Вот ты где, Горд. Я еду к Риверам. Горд поморщился, потом махнул рукой. Езжай. Не понимаю, что ты у них находишь. Устом надутый павлин. Риалона не сочла нужным ответить, приветливо кивнула Наташа и пошла к выходу. Одну минуту, девочка бросилась следом. Риалона, один вопрос, можно? Девушка обернулась. Конечно? Скажите, вы знали, что ваш отец собирается на Кромшер?» Да? Отец мне говорил, что купил билет. Ты знала? Удивился Горд. А ты разве нет? еще больше удивилась Риалона. Отец со мной практически и не разговаривал, с горечью заметил Горд. Откуда я мог узнать? Риалона пожала плечами. Ну, не знаю. А когда он вам сказал? спросила Наташа. Когда? Столько времени прошло, я уже не помню. По-моему, за день до смерти или за два. Отец умер шестнадцатого. а я как раз на следующий день собиралась уехать в летний домик. Да, пятнадцатого, перед обедом, точно. Спасибо. Наташа достала тетрадь и пометила этот день в календаре. Затем коротко описала, что узнала. Господин Горд, а можно узнать, какого числа был куплен билет? Безусловно. Если есть билет, то узнать дату его приобретения несложно. При покупке билета регистрируют. Отправьте его в порт, и он все узнает. Спасибо. Обязательно так и сделаю. Новая пометка на память в тетради. Наташа снова села за стол, горд устроился в кресле для гостей напротив. Она пыталась разобраться в том, что узнала, и выходило, что смерть собаки изменила все поведение Лореля. Маразм или что-то где-то упущено? Вопрос: что и где? И как это поможет с поисками? Известно, что Лорель был чрезвычайно аккуратным человеком, во всем любившим порядок. И вот он захотел где-то спрятать драгоценности. И где он может спрятать их? Везде в доме или в парке? При всей уверенности в правоте садовника совсем сбрасываются со счёты. Этот вариант нельзя. Вывод фиговый. Наташа выдвинула верхний ящик стола. Бумаги, записки, справочник с адресами. Интересно. А он ведь отпечатан впрочем, чему удивляться? Судя по всему, этот мир в некоторых отношениях находится на высоком уровне развития, а в других на очень низком. Дома освещаются как уже, она знала какой-то магической субстанцией, которые наполняют стеклянные колбы. А вот светят они благодаря непонятной энергии, которая вырабатывается в подвале с помощью еще более непонятного агрегата. Стоит эту энергию пропустить через субстанцию, она начинает светиться, а передается эта энергия по медным проводам, чем не электричество. Записная книжка. А вот это может быть интересно. Господин Горд, я могу взять с собой записную книжку вашего отца? Хочется ознакомиться с ней поподробнее. В ней могут быть какие-нибудь намётки Герт взял книжку и пролистал ее. Можете, только прошу вас, никому ее не давать, и как только она перестанет быть вам нужна, верните мне лично. Спасибо. Наташа спрятала записную книжку в сумку и снова зарылась в ящик. «Увы, но ничего интересного больше не нашлось. Какие-то таблицы с котировками, расписание кораблей. Название городов и островов республики. с раскладкой цен на разные товары. Подшивка с какими-то данными за разные годы. Девочка так и не поняла, что эти цифры значат. Вернулся Эслонд, и Наташа сразу поднялась. Наверное, на сегодня здесь закончим. Я еще прогуляюсь по дому, осмотрюсь, а то вчера едва не заблудилась. Скажите, у вас есть хоть какие-то идеи? Девочка обернулась у двери. Господин Горд, я пока не делаю выводов. Папа говорит, что прежде чем начать обдумывать проблему, надо собрать о ней все возможные данные и только тогда пытаться решать головоломку. Если начать делать выводы раньше времени, можно прийти к неверному результату, а отказаться от него бывает очень непросто. И Когда вы соберете все данные, папа говорит, что это сразу станет понятно. Горд тяжело вздохнул.